Добро и зло враждуют. Мир в огне. А что же небо? Небо в стране. Проклятия и яростные гимны не долетают к синей вышине.